Второе сентября. Мы привезли раненого брата в Москву. Вот уже другой день, как я в столице, которую так часто видал в блестящем ее великолепии, среди торжеств и пирований, и которую теперь едва-едва могу узнать в глубокой ее печали. О, друг мой! Что значит блеск городов, очаровывающий наши чувства?» Это самая тленная полуда на меди, позолота на пилюле. Отняли у Москвы многолюдство, движение народа, суету страстей, стук карет, богатство украшений. И Москва, осиротелая, пустая, ничем не отличается от простого уездного города. Все уехало или уезжает. Вчера брат мой, Сергей Николаевич, выпроводил жену и своих детей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 В последний свой приезд в Москву пожаловал ему Владимирский крест при следующих словах «За любовь вашу к Отечеству, доказанную сочинениями и делами вашими». Мы было все пять братьев съехались в Москву, но пробыли вместе не более дня. Брат мой Иван уехал к князю Лобанову Ростовскому, который взял его к себе в адъютанты. «Уже враг в Москве!» Уже французы в священных стенах древнего Кремля. А мы вслед за русскими войсками пробираемся на Рязанскую дорогу. Древняя столица Севера после двухсотлетней свободы должна опять почувствовать тяготу оков и наплеменных. 4 сентября. Боровской перевоз. Москва в слезах, Москва уныла, как темная в пустыне ночь. Так говорил я вместе с одним из превосходнейших наших поэтов, стоя на высоком Мечковском кургане у Боровского переезда на Москве-реке. Я видел сгорающую Москву. Она, казалось, погружена была в огненное море. Огромная черно-багровая туча дыма висела над ней. Картина ужасная. Войска наши предпринимают какое-то очень искусное движение влево. Потери Москвы не есть еще потери Отечества. Так скажет история, и так говорит главнокомандующий. Таков есть голос всего войска, готового сражаться до последней капли крови. Ты знаешь, что в 1571 году при царе Иване Васильевиче вся Москва разорена и была предана пламени набежавшим с ордой крымских татар ханом Девлет-Гиреем в день 24 мая. «Все улицы наполнены были кровью и трупами, и Москва река мертвых не пронесла», — так повествует летописец. В 1612 году она терпела почти такую же участь и славно избавлена пожарским. Один знаменитый писатель говаривал часто, что время настоящее беременно будущим. А посему-то, видя в настоящем всеобщее вооружение, воскресший народный дух — Твердость войск и мудрость вождей, я предчувствую, что будущее, рожденное счастливыми обстоятельствами настоящего, должно быть некоторым образом повторением прошедшего. Оно должно возвратить нам свободу, за которую теперь, как и прежде, все ополчается. Друг мой, будем молиться и надеяться. Сентября 10. Рязань. С какими трудами, неприятностями и препятствиями сопряжено всеобщее бегство? Поризанской Паризанской губернии в нескольких местах переправляются через одну только Аку, и ни в одном месте нет порядочной переправы. Ни к чему негодные паромы на ветхих канатах едва могут поднять 10 лошадей и несколько человек, тогда как сотни проезжающих ожидают на берегу. Раненные офицеры больше всего при этом страждут. Целые семейства живут здесь на пустом берегу в ожидании очереди переправиться. Жена одного знакомого нам московского жителя, который простоял на переправе трое суток, разрешилась от бремени. Положение отца было самое печальное, ибо негде было взять никаких средств для вспоможения болящей и младенцу. Я еще в первый раз в здешних местах и в первый раз вижу, что Россия здесь так мало населена. Какие обширные поля и как мало жилищ. Кажется, что вся населенность в России сдвинулась к ее границам. Если бы можно было сделать противное, чтобы народ стеснился ближе вокруг сердца своего отечества, а степи отделили бы от чуждых стран, чтобы разврат и оружие наплеменников не так легко проникали в него». Что сказать тебе более о нашем странствовании? Мы проехали Коломну, очень порядочный город, пониже которого сливается Москва река Осокою. Я едва успел взглянуть там на древние развалины очень красивых башен. Вихрь всеобщего смятения умчало нас с собою далее. Мне очень хотелось найти здесь подполковника артиллерии, двоюродного брата моего и друга Владимира Глинку, который, помнишь, был с нами вместе в корпусе, но он уже ушел с ротой куда-то за Аку. Мы проезжали Зарайск, прелестный городок на берегу светлой реки Осетра, впадающей в Аку. Там осмотрел я старинную крепость, называемую Кремлем. Говорят, что предки наши были непросвещенны, однако же они умели выбирать самые выгодные места для своих Кремлей». Зарайский кремль служит доказательством. Стоя на возвышенном месте, он преграждает переправу на реке и может действовать орудиями далеко по дороге, извивающейся по чистым и гладким полям, по которой прихаживали туда татары. Почти вся Рязанская губерния полиста и безгорна, кое-где холмится. В каждой лощине хутор или деревенька. Ручей и рощица — суть сокровища всей стороне. Земля отменно хлебородна. Женщины здешние ходят в шушунах, а на голове носят остроугольные кички, которые придают им необыкновенный рост. Они говорят проезжим «добрый господин, касатик», одна другой говорит «подруга ластушка». Мужчины великорослые, свежи, белотелы, в обращении несколько суровы. «О Рязани, по причине краткого вне пребывания, не скажу тебе ни слова. Я заметил только, что лучший и огромнейший из всех домов в ней есть дом откупщика. Как разживаются у нас откупщики и французы-учители! Мы полагали, что в таком городе, как Рязань, будет приют для раненых, но им велят убираться в Касимов, мы едем с братом туда. И здесь все волнуется, бог знает от чего. Народ суетлив. Сентября 11. Не припомнишь ли ты в прошлогоднем вестнике Европы одной очень остроумной статьи? Это было какое-то сновидение, которое теперь можно назвать пророческим. Человек, писавший этот отрывок, сквозь целый год будущего видал сбывающееся ныне. Он видел, — говорит он, — во сне, — Будто на Россию сделалось нашествие, и Москва окружена татарами. Стоны, вопли повсеместны. Но победоносный хан узлу к узлу смягчается слезами нежного пола. Он позволяет каждой женщине вынести на себе то, что ей всего дороже. Зритель во сне с нетерпением ожидает, что или кого станут выносить. Наконец открылись заставы и повалили толпы женщин. У большой части из них ноши были легки. Они несли шляпки, шали, ленты, кружева и прочие освещенные модою безделки. Иные тащили кипы романов, другие уносили любимых постельных собачек, попугаев, кучи сладких записочек и раззолоченных альбомов. Вдруг мелькает знакомое лицо, жена любопытного зрителя». С помощью нескольких дюжин горничных девушек тащит она на себе преогромный короб. «Вот тут-то верно спрятаны дети мои!» — думает чудолюбивый отец и бежит вслед за женой. Молодая супруга останавливается, бережно опускает короб, с нетерпением открывает его, и оттуда выскакивает француз-учитель. Бедный муж ахнул и проснулся. А теперь не проснешься, видя подобные случаи, ибо видишь их наяву. С каким старанием сии, скачущие за Волгу, увозят с собою французов и француженок, берегут их, как родных детей? Какое французолюбие! Несчастные! Выезжая из чумы, везут с собою вещи, напоенные ядом ее». Не совсем-то хорошо и то, что по той же самой дороге, где раненые солдаты падают от усталости, везут на телегах предметы моды и роскоши. увозят вазы, зеркала, диваны, спасают купидонов, Венер, а презирают стоны бедных и не смотрят на раны храбрых. Гремит гром, но не всякий еще крестится. 21 сентября. Село Льгова, недалеко от Рязани. Мы уже были в Касимове, но не более двух дней. Три перевязки, сделанные искусным лекарем, встретившимся нам на дороге, облегчили рану брата. Он не хотел тесниться в городе, наполненном великим множеством раненых, и, почувствовав себя в состоянии лечиться при полку, решился ехать в армию. В Касимове любопытно видеть древнее кладбище татарских ханов, и читать надписи на обломках великолепных надгробников. Но я не успел ничего видеть. Я только видел большие барки, на которых благородные семейства со всем домом, с каретами, лошадьми и прочим тянулись вниз по реке. Все уплывает, уходит или уезжает. «Вот времена! Дай Бог, чтобы они скорее кончились и никогда не возобновились!» как страна упреж уезжающих. Часто подле прекрасной английской верховой лошади видим мы запряженную водовозную клячу. Видим людей, богато одетых в крестьянских телегах. Теперь люди испытывают то, о чем прежде едва ли слышали. Очень редко видим едущих к Коризане. Везде оглобли и дышло повозок и головы лошадей обращены в противоположную сторону. Сейчас гулял я по берегу Аки и смотрел, как буря играла синими волнами ее и гнала их в далекое пространство открытых степей. В разных местах приметны на берегах Аки огромные горы сыпучего песку. Кто насыпал их? Века или наводнения? Песчаные берега, осененные темно-зелеными елями, под туманным небом представляют унылые осияновские картины. Здесь, в Ольгове, есть монастырь на превысокой скале над Окою. Отшельник, живущий в нем, может смотреть в одно окно на Европу, в другое — на реку и степи, идущие к пределам Азии. С одной стороны слышит он шум страстен и стон просвещенных народов, с другой — представляется ему молчаливая природа в величественной важности своей». Полудикие племена, кочующие в дальних степях, не имеют великолепных городов и пышных палат, но зато не знакомы с заботами и горестями, гнездящимися в них. 26 сентября. Город Таруса. В Рязани простились мы с братом Сергеем. Он поехал отыскивать жену свою и семейство, которое составляло все утешение – Все счастье трудами и бурями исполненной жизни его. Кажется, Плутарх сказал, что брат есть друг, данный нам природою. Мы испытали это, особенно в теперешнем странстве. От Рязани проехали опять Зарайск, потом Каширу и Серпухов. Какие прелестные места! Здесь берега Оки унизаны селениями, расположенными на прекрасных холмах между зелеными рощицами. Почти на всякой версте видим красивые господские домы, каменные церкви, больницы и сады. Какое приятное соседство! Как счастливы должны быть здесь люди, если только они так хороши, как их природа. Женщины здешние имеют живой алый румянец на белом лице, белокуры и вообще хороши собою. Здесь верно проводят приятные летние месяцы в хозяйственных занятиях во взаимных друг другу посещениях, в прогулках по светло-голубой оке и живописным берегам ее. Зимою здесь верно пользуются таким близким соседством, катаются на легких санях или бегают на коньках по светлому льду из дома в дом. Занимаются приятными разговорами, музыкою, полезным чтением и, важность бесед услаждая невинными забавами, живут в дружбе, любви и простоте, вовсе не заботясь о шумных городах и большом свете. Так думаешь, но совсем не то находишь. К сожалению, с того времени, как французские моды вскружили головы французских питомцев, на Руси изредка стали заглядывать в поместье свои. Собрав сельские доходы, тотчас спешат приносить их на алтарь моде во храмах, воздвигнутых ею в Москве. Французские торговки и рассеянная жизнь все поглощают. Питомцы французов, не заботясь о наследии отцов, входят в долги, читают французские романы и не могут поверить, что в стране своей родной с счастьем можно в селах знаться. Опустелые каменные домы и различные заведения свидетельствуют, что здесь некогда люди пользовались выгодами и приятностями сельской жизни. Может быть, теперь, в разумленные пожаром Москвы, сожженные их любимцами, дети возвратятся к благим обычаям отцов своих. «Друг мой, французы-учители не менее опасные и вредны французов-завоевателей». Последние разрушают царство, первые добрые нравы, которые неоспоримо суть первейшим основанием всех обществ и царств. Рассказывают, что одна несчастная, не россиянка по воспитанию, слюбившись с французом, воспитателем ее детей, выгнала из дому доброго, честного и генеральский чин уже имевшего мужа своего». Она могла это сделать, ибо, к несчастью, все имение принадлежит ей. Нежный отец украдкую только видится с детьми своими. Когда велено было всех французов высылать за границу, то этот назвался прежде итальянцем, а потом жедом. Каковы французы? Нет брани, который бы стоил этот привратный и развратный народ. Теперь здесь побережье Аки совершенно пусто». Все господа уехали в степи от французов, так как прежде, заражаясь иноземной дурью, ездили в Москву и в Париж к французам. Признаюсь тебе, что сколько я не люблю прежних французских, а особливо драматических писателей, однако желал бы, чтобы язык их менее употребителен был у нас. Он такой же вред делает нашему, как ничтожный червь прекрасному величественному древу, которого корни подтачивает. Крайне прискорбно видеть и в армии язык сей в излишнем употреблении. Часто думаешь, что идешь мимо французских биваков. Я видел многих нынешнего воспитания молодых людей, которые прекрасно говорят и пишут по-французски, не умея написать правильно нескольких строк на своем природном языке. Я приметил, что люди эти умны только по-французски, «Послушай их, говорящих по-русски, и вся ловкость, все обороты, вся замысловатость исчезают». И это очень легко объяснить. Ты знаешь, что у французов почти все умники суть фразеры. фразер, которые умны чужим умом. Память их испещряется выражениями разных писателей, и они беспрестанно повторяют то в разговорах, что затвердили в книгах». Множество каламбуров, пословиц и памятных стихов нив, придают разговорам их какую-то пестроту и приятность. На первый только раз. Однажды спросили у Дедерота, каких он мыслей о том человеке, с которым недавно проговорил целый час. «Он умен», — отвечал Дедерот. Но те, которые знали его коротко, начали смеяться и доказали, что он дурак. — Ну так я не виноват, — возразил Дедерот, — что он на один только час запасся умом. Стало у французов можно запасаться умом. По-русски совсем иначе. Надо бы свой разговор, изобретать выражение, а для этого нужен незаемный ум. Суворов знал прекрасно французский язык, а говорил всегда по-русски. Он был русский полководец. 27 сентября «Я сделал бы великое преступление, если б в то время, как загружаю некоторые письма мои к тебе разными подробностями, не упомянул о деяниях одного из знаменитых соотечественников наших. Эти деяния, весьма полезные теперь, почтенные во всякое время и драгоценные для истории, пролагают сами себе верный путь через благородные сердца современников в память и сердца потомков». Я говорю о подвигах доброго, человеколюбивого генерала графа Воронцова. В самых молодых летах, получа одно из величайших наследств в России, он не уснул на розах. Напротив, по стезе трудов и терней пошел за лавровыми венцами. Не стану распространяться о его храбрости, она известна. «Но не могу не разделить с тобою удивление моего тому, что ни богатство, в котором так легко черствеют сердца, ни блеск воинской славы не могли отвлечь его внимание от страданий ближних. Никто больше его не вникал в нужды бедных офицеров. Никто не был ближе к принесению им помощи. Он привлекал к себе любовь подчиненных и славился ею еще в то время», как водил отряд свой по вертепам Балканских гор. Отгремев на берегах Дуная, явился он в войсках второй Западной армии. В день ужаснейшей Бородинской битвы долго отстаивал с преданными ему гренадерами место свое на левом крыле. Наконец, покрытый ранами и славою, с потерей крови и памяти унесен с поля. Теперь, остановясь в одном из своих поместий, лежащим на одной из больших дорог, ведущих из Москвы вглубь России, он открыл весь дом свой к помещению, а сердце к просьбам несчастных. Все раненые офицеры, солдаты и бесприютные странники русские заходят к нему, как в собственный дом. Весьма приличное содержание, пища и покров». Многих благотворительность его отделяет в тайне и деньгами. Слухи о сем, доходя до сих мест, восхищают всех истинно русских. А я сердечно рад, когда могу золотить письма мои немерцающим блеском отечественных добродетелей. «Где девал ты свое имение?» — спросил некогда царь Иван Васильевич Боярина своего Шереметьева. «Через руки бедных отправил к Богу», — отвечал он царю. Вот лучшее употребление богатств, употребление, достойное русских вельмож. В царствование Елисаветы, когда проповеди начинали уже становиться необходимыми к умягчению добелевших в роскоши сердец, Гедеон в одной из проповедей, произнесенной им в день сошествия Святого Духа, жарко вступается за бедных. Он сильно и красноречиво доказывает, что богачи суть люди – которых Бог удостоил быть блюстителями сокровищ земных, ни для чего иного, как для вернейшего подела Он их бедным собратьям своим. Ударит последний час, те и другие явятся с отчетом. Первые в раздаче, последние в получении. Молитвы бедных отворят врата райские богачам. Богачи нашего времени – «Какой ответ дадите вы, если глаз Царя Небесного или голос Отечества спросит у вас, где деваете вы свои имения? Горе тем, которые, указав на льющееся море роскоши, скажут, там утопают они». «Не думаете ли вы, питомцы неги, присыщаться спокойно отрадами жизни, когда придут грозы, и вы по-прежнему в домах расставите ломкие сокровища, зеркала и фарфоры свои? Нет! Тогда громкие стоны бедных, которые раями притекут к пеплу пожаришь своих, заглушат все песни вашей радости». 29 сентября Наконец, среди опустошенных селений полисистой проселочной дороге, соединяющих Большую Тульскую с Калужской, прибыли мы к Тарутину. Небольшие отряды, рассеянные для фуражирования, служили нам проводниками. Обширное зарево, пылавшее на горизонтах, еще издалека указало место, где стояла армия на биваках. Выезжаем из леса и видим пространное поле, Ряды высоких укреплений, вправо крутые берега Нары. Далее представляется множество огней, ярко светящихся в вечерних сумерках. И многочисленное воинство, стройно расположенное в соломенных шалашах по обеим сторонам большой дороги. Веселые клики, повсеместное пение и музыка, в разных местах игравшая, ясно доказывали, что дух войск не был еще удручен печалью. Здесь-то остановились, наконец, храбрые тысячи русских, безмолвно следовавшие за своими вождями, беспрестанно сражавшиеся и при всегдашней победе уступавшие села, города, целые области хищному неприятелю. Здесь остановились они для того, чтобы всем до одного умереть или нанести смертельный удар нашествию. Около ста тысяч войск... Чудесно укрепленное местоположение и большое число пушек составляют всем месте последний оплот России. Но войско наше кипит мужеством, но любовь к отечеству овладела сердцами всего народа, но Бог и Кутузов с нами будем надеяться. Сентября 30 -го. На месте, где было село Тарутино Анны Никитишны Нарышкиной.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 Среди их песен и музыки забываешь на минуту и военное время, и обстоятельства, и то, что Россия уже за нарою. Отдых, некоторая свобода и небольшое довольство — вот все, что тешит и счастливит военных людей. 4 октября. Село Тарутино. Сегодня генерал Милорадович взял меня с собой обедать к генералу Дмитрию Дмитриевичу Шепелеву который имел свои биваки за правым крылом армии. Обед был самый великолепный и вкусный. Казалось, что какая-нибудь волшебница лила и сыпала из неистощимого рога изобилия лучшие вина, кушанья и самые редкие плоды. Хозяин был очень ласков со всеми, и прекраснейший стол свой украшал еще более искусством угощать. Гвардейская музыка гремела. Итак, твой друг, в корень разоренный смоленский помещик, бедный поручик в синей куртке с пустыми карманами, имел честь обедать вместе с тридцатью лучшими из русских генералов. К моему большому удовольствию я познакомился здесь с любезным молодым человеком графом Апраксиным, адъютантом генерала Уварова.